Варфоломе и царевич пытаются его благородие разговорить, а тот им не отвечает, погрузился в свою книгу толстую, отмечает, что-то там хмыкает про себя и головой качает. Потом достал из штанов блокнот и на ходу зарисовывать начал со страницы круглую такую штуку, вроде колобка. Хотел я ему глоток самогонки и из фляжки дать, да вспомнил, бипы проклятущие, ее на таможне отобрали». Пока все своими делами заняты, я к Сурину подсел, все ему изложил шепотом и пузырьки в пояс незаметно втиснул. Тот сказал, что по той же схеме ближе к ночи будет результат. Заодно спросил душевно так, не передаст ли его родня водочку чуть-чуть для души православной. Сурен собака такая ответил, что водку или сигареты хоть тресни, через таможню не протащишь, это не у нас в городе.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 Эфиоп шляпу сымает, клянется и говорит, ну, Габриэль вас, господа хорошие, ждет в архивном центре. У него для господина Калашникова важное сообщение. Тут его благородие усмехается нехорошо и говорит, у него тоже сообщенница имеется. Кони, звери, домчались мы миг и дух у меня захватило. Дворец из розового браморо да весь крыватыми скульпторами украшен. В форме буквы «П» построен всего на 100 этажей, низенький-низенький. У нас в городе даже в трущобах для бомжей пропитых, и то 500 этажки строят, ибо места нету те. Заходим, красота-то в архиве этом слов не находится. Хочется на каждом шагу бип говорить, ибо ничего другого попросту на ум не приходит. Комнат там дофигище и каждая подо что-то отдельное присобачена. В одной свитке всемирному потопу, посвященной в другой, все издания Библии в мире. Хуч на сингальском, хуч на корякском языке. В третьей коллекции изображений голоса на земле и с черным лицом и с глазами, как у китайозы. Здорово так, однако потолки не удались. Какая-то алеповатая ерунда наверху намалевана. Вроде как рисовал еврейско подданный Астабендер на пароходе, проходимец из нелегальной княжецы, о котором господин Калашников мне во время пьянки рассказывал, спрашивал Варфоломия, а что ж там такое приключилось? Да вот говорит, Микеланджелов своих у нас нету-те, таланты все в аду, а потолок-то надо расписывать. Пришлось позвать одно, одного гастарбайтера, маляра из Серпухова, тот и разделал как мог. Начальство сперва морщилось, но ему втюхали в оба уха про новомодную тенденцию и плюсы современного сюрреализма. Оно и смирились. Дошли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 Ну, на нем в автогонке играться, а Варфоломей достал книгу Жития святых и начал ее благочестиво читать. Детектив-то у них в раю днем с огнем не найдешь, только по спецразрешению и чтобы непременно не было насилия. А какой же детектив без насилия, ешьте в детективе, у бабушки курицу похитили, а потом ее 300 страниц ищут, то нам эдакого триллера даром не надоть. Сурен, стало быть, под шумок к своим армянским знакомым отправился пузыри переправлять. Придется поскучать в одиночестве. Сел я за здешний стол и свой дневник пишу, хотя буквы в глазах расплываются. Упал бы вовнуть всей рожей, да уснул сладко. Оторвавшись от писания, Малинин сладко зевнул так, что с него можно было лепить скульптуру «Самсон, разрывающий пасть льву». Не отойти ли в сторону на тот соблазнительный диванчик? Да не прикорнуть ли чуток? Бип знает, когда его благородие там с Габрелькой перетрут, а время идет, вон царевич уже на третий уровень вышел. Захопнув дневник, унтер-офицер встал, с натугой ухватив взятый из библиотеки, его взгляд устремился в сторону вожделенного дивана. Он уже мысленно положил на него голову и смержил веки, когда раздался предательский ляск замка. Железная дверь отворилась, и оттуда просунулась голова Калашникова. «Так вот ты где!» — сухо сказал Калашников, как будто малень все это время активно маскировался, сидя на потолке. «Тащи, княжец! Сюда, срочно!»